средства пригодятся». Дрочислав и Всеслав смущенно переглянулись. Всеслав чуть заметно кивнул, Дрочислав пожал плечами. Мстислав переводил взгляд от одного к другому. «Да, разумеется», — сказал Дрочислав, повернулся к Любави И, покопавшись в сидельных сумках, извлек завернутый в трепицу кинжал, который он забрал с тела псоглавца. Мстислав заметно оживился. Он выхватил взятку из рук Драчеслава и немедленно сбросил трепицу. Несколько мгновений он повертел кинжал в руках, любуясь игрой света на драгоценных камнях, слегка выдвинул лезвие и присвистнул. «Это очень щедрый гифт», — сказал Мстислав. «Это драгоценные камни салькибулана. Place of my dreams. Видимо, вас послали боги». А я именно там, в «Time and Space», где и должен быть. Я вижу в этом важный символ. — Этого хватит? — решил удостовериться Дречислав. — Более чем «My Russian Brothers», — задумчиво сказал Мстислав, пряча подарок, в складках своего странного одеяния. Драчеслав посмотрел на Всеслава. Тот в ответ подмигнул ему, мол, что я тебе говорил. — Милости прошу, — сказал Дуболюб, — а лошадку можете здесь оставить. Мои little френдс приглядят за ней. Дуболюб шагнул к избушке, открыл небольшую дверку и широким жестом пригласил гостей внутрь. Дречислав и Всеслав снова переглянулись. Всеслав пожал плечами и первым пошел вперед. Дречислав утешительно похлопал любаву по боку, лошадь, Фыркнула в ответ. «Лошадка не против, наконец, остаться лоун перевел Мстислав. «Она хочет отдохнуть от human beings с их причудами и тяжелым весом». Обескураженный, Дрочеслав последовал за своим приятелем. Дверка оказалась ему не по росту.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 Вопреки здравому смыслу, внутри избушка была гораздо просторнее, чем выглядела снаружи. Она вообще мало походила на то, к чему привык Драчеслав. На полу черной и белой краской изобразили причудливый узор, напоминающий волны. Сперва белая полоса, потом черная, и так снова и снова. Только нарисовали их резкими и прямыми линиями, так что вершины казались острыми. Посреди просторного зала стояли три стула, укрытые мягкой тканью. На крайнем справа дремал, свернувшись клубочком, большой черный кот. Два стула слева располагались вплотную друг к другу. Между стулом с котом и двумя другими было небольшое расстояние. За сдвинутыми стульями возвышалась белокаменная статуя богини, возможно, лады или мокоши. Дальнюю стену зала прикрыли красным занавесом. Ни стола, ни печки, ничего из того, что ожидаешь увидеть в избе, тут не было. «Добро пожаловать», — сказал Мстислав, протиснувшись внутрь. Я называю это место Black and White Lodge. Располагайтесь, прошу». Драчеслав и Всеслав уселись на сдвинутые стулья. Не прогонять же кота. Сиденья оказались очень мягкими и удобными, на какие не стыдно было бы усадить и самого князя. Мстислав подошел к третьему стулу и наклонился к спящему зверьку. Кузьма, вейкап! Хватит дрыхнуть! прокричал он ему на ухо. Кот лениво поднял голову, облизнулся и сказал сиплым человеческим голосом. Это когда же мне спать, господин хороший, чего надобно, опять по твоим поручениям туда-сюда бегать? Дары и Всеслав Разинули рты, глядя на это диво. Кот посмотрел на них со скучающим видом. — А, так у нас гости. Ну, здравствуйте, господа хорошей милости, просим. — Это говорящий кот? — спросил Всеслав, который никогда не стеснялся уточнять очевидные вещи. Улыбаясь, Мстислав кивнул. Кот же обиделся. А что тут такого, господа хорошие, я что-то не удивляюсь, что вы умеете говорить. Дуболюб жестом попросил Кузьму освободить стол. Нехотя ученый кот подчинился. Принеси-ка диагест, то зачем они пришли? «Да что-нибудь в прикуску, пряничков да бараночек», сказал Мстислав, располагаясь на мягком сиденье. слушай и повинуюсь», — кисло сказал Кузьма, соскользнул со стула и юркнул за красную занавеску у стены. Несколько мгновений прошли в неловком молчании. Впрочем, неловким оно было только для гостей. Мстислав же чувствовал себя весьма непринужденно. Он извлек из складок одежды подаренный кинжал и с удовольствием его разглядывал. «А куда ты, говоришь, собираешься, брат?» Наклонившись вперед, спросил Всеслав, чтобы нарушить тишину. «Ты вроде бы говорил, что задумал какое-то путешествие, если я тебя правильно понял». Yes, мечтательно протянул Мстислав, помахивая кинжалом. А русские отряды служат наемниками Around the World. Слава русских Weapons велика, но ведь это не все, что мы можем предложить миру. Я, конечно, ценю старое доброе ультравайленс. Но есть же арт, мюзик, поэтри, архитектура В конце концов, я слышал об удивительной земле. Ее называют Ливия или Аль-Кабулан, а еще Африка. Там всегда светит солнце и никогда не бывает зимы. Под палящим светилом бродят удивительные «энималс». Там есть пространство, лишенное жизни и засыпанное песком, и земли, настолько богатые и плодородные, что, воткнив почву, стиг расцветет. Там обитают диковинные народы, чьи женщины поражают своей бьютии. Признаться, этот факт меня особенно интригует и заставляет думать о скором походе. Засиделся я, вбачилась, пора жениться. Так что я отправлюсь в путь, осмотрюсь и по пути поделюсь ноу-хау с теми, кто захочет слушать. Надеюсь... Найду хэппинес и приумножу славу гипербореи в далеких землях. Я через слово понял, о чем ты ей говоришь, но уловил самую суть. Там, в далеком краю, ты хочешь найти себе бабу, грубо, но кратко подвел итоги услышанного Всеслав. Long story short кивнул Мстислав. Это мы одобряем, улыбнулся Всеслав. Мы с Драчеславом тоже из -э -э девицы здесь оказались. Я хочу вернуться домой к любимой забаве, а Драчеслав надеется произвести впечатление на любовь, к купеческую дочку. Мстислав отечески им улыбнулся и глубокомысленно заметил. Любовь движет Сан и Старс. В этот момент из-за занавески показался Кузьма. Он шел на задних лапах, прямо как человек, а впереди держал большой поднос, на котором стояли два кубка и блюдцы со сладостями. Так, господа хорошие. «Печа ваша прибыла», — сказал кот. Друзья обернулись к нему и снова разинули рты. «Он у тебя и ходить умеет?» — спросил Всеслав, обращаясь к Мстиславу. «Ученый Кэт», — пожал плечами отшельник, «иногда он любит потанцевать под красивую музыку и щебетание бёц». Кузьма подошел и остановился перед друзьями. Всеслав и Драчеслав потянулись было к кубкам, но Мстислав, взмахнув кинжалом, остановил их. Нет, нет, это не каждому покупку. Это чойс для вас. Так это питье и есть обряд, догадался Драчеслав. Абсолютно! кивнул Мстислав. Тут два кубка. В одном живая — water, в другом — мертвая. Живая имеет синий колор, мертвая — красный. Вам надо выпить мертвую water. Достаточно всего одного глотка, чтобы пробудить ancestor's память. — Что так сразу-то, — возмутился Всеслав, — «Я думал, мы хотя бы поговорим, поучимся тут чему-то. Может, в какую пещеру сходим, встретимся со своими страхами». «It's boring», — зевнул Дуболюб. «Все надо делать fast and furious». «А почему кубка 2, если нам нужна только мертвая вода?» — спросил Драчеслав. «Если вы выпьете живую воду...» water... Мстислав подался вперед, чтобы до друзей лучше дошли его слова, то вы получите блестящее health, проживете больше, чем hundred years, и ничем не будете болеть. Но память предков вас никогда не пробудется, вы никогда не станете «warriors». — Мой вам совет, господа хорошие, — сказал Кузьма. — Пейте синюю водицу, как и многие до вас. Живите долго и счастливо, на кой сдалась вам эта вечная война. А решайте а только поскорее, пожалуйста, а то у меня скоро лапы отвалятся. — Так вот куда подевались остальные, кто не вернулся в Байкальск, — догадался Драчеслав. Они не умерли. Они выпили живой воды и выбрали мирную жизнь. — Exactly, — улыбнулся Мстислав. А некоторые заразились моей dream about Africa и сами отправились в дальний путь. Возможно, кого-то я еще встречу, когда сам доберусь. — There. «Еще синяя вода нужна, чтобы привести вас в чувство, если решите выпить красный», — пояснил Кузьма. «Наоборот, это не работает. Сначала синяя, потом красная. Это верная смерть, господа хорошие». «Чузьё дэстни», — торжественно произнес Мстислав. Друзья переглянулись. Оба серьезно кивнули. Драчеслав первым протянул руку к кубку. Конечно же, оба товарища выбрали кубок с мертвой водой. Сначала глоток испил Драчеслав, за ним Всеслав. Угощайтесь с пряничками, господа хорошие, сказал Кузьма, и когда друзья из вежливости взяли по угощению, Со вздохом облегчения поспешил обратно за красную занавеску. На вкус питье оставляло желать лучшего. Ни в какое сравнение не шло с водичкой байкальской. Вкус у мертвой воды был терпкий, как будто травяной, напоминающий горькую полынь. Питье слегка обжигало горло. Драчеслав и Всеслав поглядели друг на друга. «Что-то ничего не чувствуется», — сказал Мстислав. «Может, я мало выпил?» «Ты выпил enough», — сказал Мстислав, продолжая крутить нож в руках. «Действует very soon». «Еще некоторое время ничего не происходило». А потом вдруг Дрочеслав почувствовал, как кровь приливает к лицу. Очень быстро жар распространился по всему телу, и юноша ощутил сильный озноб, как при простуде. Навалилась ужасная усталость, веки стали тяжелыми, и Дрочеслав опустил подбородок на грудь, закрыв глаза, не в силах бороться, С на него бессилием. Когда он заставил себя разлепить глаза, То обнаружил, что его приятели Мстислав и Кузьма Исчезли, он остался совсем один. Но его это совершенно не беспокоило. Радостно, наконец, побыть в одиночестве. Стулья и прочая обстановка тоже пропали. Он сидел на полу с черно-белым узором, напоминающим море. Острые углы сделались плавными, море заволновалось, волны затанцевали перед глазами. Внезапно Драчеслав ощутил, что тверди под ним больше нет, и его качают эти удивительные черно-белые волны. Они поднимались все выше и выше пока не накрыли его с головой. Дречислав попытался закричать, позвать на помощь, но только набрал полный рот воды. Он ощутил знакомый вкус полыни. Юноша поглядел вверх и осознал, что находится уже глубоко-глубоко и вряд ли сможет выплыть. Приближение смерти казалось умиротворяющим, желанным и справедливым. Драчеслав, не сопротивляясь, широко раскрыл рот, впуская темную воду в себя, чтобы скорее слиться с тьмой вокруг, стать ее частью и в ней раствориться. По легким будто побежал огонь. Это было мучительное, но при этом удивительно очищающее чувство. Движение неведомых сил в его теле вдруг поменяло направление. Огонь покатился обратно, поднялся по гортани и излился наружу, как будто организм исторг негодную пищу. В голове вспыхнули цветные полосы. Глаза ничего не различали в окружающей темноте. Дорочеслав ощутил, что во рту что-то застряло. Судорожно повел рукой и схватился за тонкую нить, напоминающую волос. Он потянул и почувствовал, что нить проходит сквозь пищевод и заканчивается где-то в желудке. С отвращением он... Продолжил тянуть за нее. Он тянул, пока отчаянным рывком не вытащил вещицу, которую нить влекла за собой. На ощупь вещица напоминала нечто круглое и мягкое, как клубок ниток. Находка, пульсируя, начала разрастаться в руках, и Дрочеслав в испуге отбросил ее. Что-то происходило, что-то росло и менялось. Зрение понемногу возвращалось, и привыкающими к темноте глазами Драчеслав заметил неуклюжие угловатые движения. Он понял, что больше не один. Вокруг уже не было воды. Он парил в темноте, а вместе с ним, напротив, Еще один человек. Сначала Драчеслав подумал, что это Всеслав, под влиянием мертвой воды, претерпевающий те же преображения, что и он сам. Не сразу в постороннем он узнал свои черты. Незнакомец разглядывал Драчеслава с недоумением и выглядел, как его двойник нас едва уловимыми отличиями. Пришло понимание, это не он сам, не отражение, но его отец, кузнец Сергей в пору юности. Примерно так он должно быть и выглядел, когда у него родился сын. За этим озарением пришло следующее. Его сознание как будто раскололось надвое, и теперь он смотрит на себя глазами отца, равно как и наоборот. Он двинулся мыслью в память, в прошлое, и осознал, что с его памятью что-то стало. Он помнил то, что было не с ним, а с его отцом, но помнил не события, а ощущения, связанные с ними». Он ощутил радость от крепкого молота в руке, запах сженых волос и железа, сухое прикосновение жесткой щеки отца, деда, боль от удара соседского мальчишки. Жизнь кузнеца как будто бы пронеслась перед глазами от рождения его сына до самых первых воспоминаний отца, тепла материнской груди и сладости ее молока. Дречислав почувствовал, что отец и он сам снова содрогается от спазмов, силясь вытолкнуть из себя нить и новый плод. Он уже знал, к чему это приведет. Скоро к нему и отцу добавился дед. И Дречислав был и отцом, И дедам одновременно. И память деда открылась ему. И это повторялось снова и снова, Как будто бог времени крода Повернул ход событий вспять. Колесо закрутилось назад, И сын производил на свет отца, Отец деда, а дед прадеда. Дречислав переживал жизнь за жизнью, смеялся и плакал вместе со своими предками, влюблялся и ненавидел. Он уходил все дальше и дальше в прошлое, во времена, когда люди мало отличались от животных и все решало право сильного. Чем дальше он двигался по этой цепочке перерождений во тьму веков, тем короче и обрывочнее были воспоминания, пока не свелись только к радости от бега, страху перед грозой и ужасному, пожирающему самое существо — голоду. Ощущения самых первых предков были как будто и не ощущениями вовсе, а ответами — На окружающие раздражители сознание сужалось, как будто было светом, от которого постепенно удалялись, пока он не превратился в точку и не исчез окончательно. В самом начале было только неясное ощущение света, которое и было пробудившейся в безбрежной темноте, Волей к жизни. К этому моменту Дрочеслав плавал в море из плоти. Мириады тел и все тела — он. Вспыхнувшая в конце пути световая точка Мгновенно разрослась до размеров солнца И яркий свет Лишил Дрочеслава зрения, поглощая и испепеляя его. Дрочеслав очнулся. Сознание вернулось, но юноше потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, кто он такой и что с ним случилось. Необычное чувство. Он как будто поверил, что уже не вернется к жизни. Теперь нужно было учиться жить заново. Кожей он ощутил прохладу. Со стыдом осознал, что на нем нет одежды, как это иногда бывает во снах. Поднялся на руках, озираясь, чтобы понять, где очутился. Крова колола ладони. Поморгав, Драчеслав определил, что находится на небольшой лесной опушке. Неподалеку от него приходил в себя Всеслав, тоже голый. А чуть подаль на пеньке сидел Мстислав Дуболюк. Отшельник со скучающим видом перебрасывал клубок ниток из руки в руку, а у его ног за этим с азартом следил кот Кузьма. А Мстислав бросил клубок, и Кузьма ринулся следом. Пробегая мимо Дрочеслава, Кузьма сказал «Доброе утро, господин хороший». Драчеслав заерзал, сел, подтянул к себе ноги и стыдливо прикрылся рукой. «Мстислав», — сказал он, не узнавая свой голос, — «что случилось?» «Many happy returns of the day», — сказал Мстислав, — «все прошло как по маслу. Судя по всему, вы получили то, зачем кам?» «Ох, больше никогда! Слышите, никогда не буду пить», — простонал Всеслав, отрываясь от земли. Ни живую воду, ни мертвую, ни вообще воду. — Не давай клятв, какие не сможешь выполнить, господин хороший, — сказал Кузьма, выплюнув клубок. Клубок растрепался, Мстислав поднял его и принялся скручивать обратно. В отличие от Драчеслава, Всеслав не стеснялся своей наготы, Так что все остальные старались дружно не глядеть в его сторону. «Ну, каков ваш вердикт?» — поинтересовался Мстислав. «Что чувствуете?» «Я знаю», — помолчав сказал Всеслав, и лицо его озарилось блаженной улыбкой. «Я знаю приемы древних русов, славянский зажим яйцами». И прочее. А мне кажется, пробормотал Драчеслав, что я могу говорить с животными, я будто бы немного понимаю их язык. Значит, в твоем роду, как и в моем, были заклинатели animals сказал Мстислав. Неуж ты понимаешь, что я говорю? Кисло поинтересовался Кузьма. Дречислав не смог сдержать смех, который от нахлынувшего восторга горвался из него. — Мстислав, — сказал он дрожащим голосом, — почему все новобранцы не приходят к тебе? Это же так просто. — Потому что я использую запасы «вотер», которые мне достались от колдуньи что жила здесь before, откуда они у нее, now knows, но они limited и скоро иссякнут. Как я вам говорил, вы lucky gaze, потому что успели. — Дрочеслав дело, — говорит, — согласился Всеслав. — Зачем учиться напрягаться, если можно Если можно выпить чародийской водицы и обрести мудрость предков, это же все трата времени. Бекос, серьезно сказал Мстислав, снова бросая клубок к Кузьме, «русские люди а. wise ones. Скоро волшебная вода закончится, и неизвестно, удастся ли раздобыть нью». Со временем... Люди будут все реже вспоминать былое самостоятельно, как не получалось и у вас, так что в итоге древняя виздом будет утрачена. Но знания и skills, которые вы получили при обучении, никуда не денутся. Не всегда изъезд правильны. правильный. К тому же не все skills, что вы вспомнили, смогут воспроизвести нетренированные тела. Right now, кстати, и проверим. Хлопнув себя ладонями по коленям, Мстислав поднялся с пенька. «Пусть хотя бы оденутся эти господа хорошие», сказал Кузьма, играя лапой с клубком. «А то пока проверяем только мое терпение». «Да, кот дело говорит». «Почему мы без одежды?» — поинтересовался Всеслав. «Вы были, можно сказать, Дэд, ответил Мстислав. «А когда человек Дэд, он не совсем сдерживает себя. От этого одежда становится дээти. Я ее постирал, но она, наверное, еще не высохла». «А сколько мы пролежали без сознания?» — спросил Дрочислав. «Эдэй!» — неуверенно сказал Мстислав, почесывая затылок. «Эвик!» Драчеслав и Всеслав оделись. Их одежда была развешена рядом с избушкой на ветках деревьев. Любава, которая послась тут же, издала радостное ржание, заметив хозяина. Драчеславу показалось, что в лошади он различает смысл. Любава будто бы говорила ему, что ей наскучило это место, и она хочет двинуться дальше. Драчеслав погладил лошадь по гриве и пробормотал, что ждать осталось недолго, и скоро они уедут. Одежда успела высохнуть, но от нее шел неприятный запах. Друзья решили не поднимать эту тему, тем более что голова после пережитого шла кругом и лишний раз не то что говорить, думать было непросто. Дорочеславу чудилось, что в голове бьется стая ворон и не переставая каркает. Неясные ощущения проносились в сознании. Дрочеслав пожаловался на этом Стеславу, но отшельник заверил его, что так и должно быть. Скоро все обретет ордер, сказал Дубалю. Чужие филингз погаснут, уйдут в зе Unconscious и будут проявляться необходимости. К примеру, когда нужно будет провести Special Attack. Это мы с вами сейчас и увидим. Let's go!» Мастислав привел гостей в небольшой овраг, осыпанный прелыми листьями. Кузьма скользил за ними следом. Дуболюб вдруг замер, закрыл глаза, хлопнул в ладоши, топнул ногой, а потом издал звук, напоминающий низкое звериное рычание. Звук заскакал по оврагу, полетел по лесу, и откуда-то неподалеку пришел ответ, а за ним еще один. Любава откликнулась тревожным ржанием, в котором Дорочеслав расслышал предупреждение об опасности. В несколько мгновений ничего не происходило, а потом на краю оврага появились две внушительные фигуры: те самые медведи, украшенные широкими синими полосами, которые встречали их на подходе к колдовской избушке. Медведи опустились на четвереньки и помчались в направлении застывших в нерешительности дружинников. Мстислав и Кузьма бросились в рассыпную. — Чего ждете? — крикнул Мстислав. «Файт — Файт! Дрочеслав и Всеслав переглянулись. Дрочеслав ощутил, что время будто бы замедлило бед. В растянувшемся медвежьем рычании он разобрал призыв к драке и какой-то успокаивающий посыл. «Бояться не надо, все происходит так, как должно». Вдруг Драчеслав обнаружил себя в воздухе. Ноги сами оттолкнулись от земли и подбросили его вверх. Он сделал головокружительный кувырок, Взгляд не поспевал за завертевшимся миром. Медведь промчался там, где только что стоял Драчеслав. Рядом с такой же ловкостью на землю опустился Всеслав. Дрочеслав разглядел яростную улыбку на лице товарища. Еще мгновение, и Всеслав прыгнул на ближайшего медведя, и повалил его, сжимая в своих мощных руках. Дрочеслав встретился взглядом с другим медведем и в его рычании различил что-то вроде «попробуй, если смелый». И Дрочеслав попробовал. В несколько прыжков он сократил дистанцию до зверя и с чудовищной силой, которую от себя не ожидал, впечатал кулак в крупную голову. Медведь ошалело помотал головой, а потом отвесила плеуху в ответ. Дречислав в последний момент увернулся и отскочил назад. Он бросил взгляд в сторону и увидел, что инициатива перешла от Всеслава к медведю. Медведь перекатился. Придавил к земле и занес обе лапы, чтобы сокрушить противника. Сила перуна! Слова разнеслись над лесом, подлетели к небу и казалось, весь мир содрогнулся. Драчеслав попятился, второй медведь человеческим жестом прикрылся лапами. С чистого неба протянулись длинные молнии, изгибаясь, будто в танце. Как-то по-особенному запахло какой-то необычной свежестью. Раздался громкий треск. Несколько молний ударили в деревья, и те с грохотом начали валиться. Где-то заверещал Кузьма. Одна из молний пронзила медведя, оседлавшего Всеслава. Медведь вздрогнул и повалился на бок. Дрочеслав тихо повторил колдовские слова и обнаружил, что руки у него заискрились, а в руках танцует молния. Он поглядел на медведя противника. Тот в страхе помотал головой и замахал лапами. Дречислав пожал плечами и бросил в сторону медведя молнию, как кидал бы копье. Но он не целился, так что медведь без труда увернулся, отделавшись испугом. Еще несколько мгновений, и все стихло. Бой закончился. Мстислав подбежал к поверженному медведю, покрутил его голову, Заглянул под века. «Фух, жить будет», — сказал Мстислав. «Просто крепко слип. Это тав, гайс, Но каждый раз переживаю за них, как за релейтивс. «Ну и зрелище вы нам устроили, господа хорошие», — отдувался Кузьма. «Я думал, побегайте, попрыгайте». А вы тут целое светопреставление затеяли. Эй, Мстислав, гляди вон, дерево-то горит, так и весь лес сожжем. Ох, май! — протянул дуболюб и пронзительно свистнул. Бердс! Откуда ни возьмись, прилетело множество птичек. Они стеной выстроились против занявшегося пожара и слаженными взмахами крыльев за несколько мгновений погасили его, а потом щебеча разлетелись во свояси. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал Всеслав, поднимаясь с земли. Медведь подошел к Драчеславу и что-то пробурчал. Зверь понял, что Рус не бил по нему прицельно и выражал за это благодарность. Мстислав примирительно похлопал медведя по мохнатой спине. Шу, Мишаня!» — сказал отшельник. «Мы же не на Мортал Комбат пришли, а всего лишь на тренинг. Это...» слав просто по неопытности перестарался, элитл. Но мы и не такое видали, правда? Кстати, драчеслав я гляжу, ты понравился этому б Может, как-нибудь заглянешь, проверишь, как он тут. А то ведь я скоро флай Может, и загляну ответил Дрочеслав и ему показалось, что на волосатой морде проступила улыбка. Пришло время прощаться. Любава неторопливо переступала с ноги на ногу, пока Мстислав тряс друзей в крепких объятиях. Кузьма вздыхал где-то внизу, а два медведя, которые только недавно выступали в качестве... Поединщиков маячили среди деревьев и тихонько рычали. Пострадавший медведь выглядел немножко шальным, но по всему было видно, что никакой обиды на Всеслава он не держит. «Не знаю, — сказал Мстислав, — суждено ли нам встретиться Эгейн. Думаю, уже близок тот час, когда я отправлюсь в волшебную «Африка, anyway, коли будет у вас time and desire, заглядывайте в гости. Не будет меня хие, значит, я уже there, на просторах загадочного Алькибулана. А так хоть Кузьму проведаете, да, Берс?» «А ты разве не с хозяином отправишься странствовать?» — обратился к Кузьме. «Всеслав, ха!» – прошипел черный кот. «Никакой он мне не хозяин, господин хороший. Я тут очутился раньше, чем он. Я кое-кого поджидаю, знаете ли, но время в этих краях идет странно, сами заметили, наверное, так что не представляю, сколько еще здесь пробуду». Но так уж и быть, заходите, а если старуха вернется, она с вас по зубу потребует, иначе ее живыми не выпустит. Если какой зуб заболит, можете подгадать посещение. Дорыча Слав улыбнулся шутки, Всеслав хохотнул. Вот только по кислой кошачьей мордочке сразу стало ясно, что это никакая не шутка. «Если сложится так, что Мстислав Дуболюб понадобится гиперборея, — со всей серьезностью сказал отшельник, — но в гиперборее его больше не будет, обратитесь к берроц. Не знаете, где искать бёрдс? «Шерше фам», то есть ищите женщину. Женщины зачастую легко находят с ними общий язык. Бёрд порхают повсюду, они помогут мне услышать кол моей родины. Мстислав не забыл, что такое «Дьюти!» Будто бы в подтверждение его слов маленький воробушек опустился на могучее плечом Стеслава и тихонько чарикнул. Дречислав кивнул и запрыгнул на лошадь. «Ну, в путь! Не люблю долгие прощания!» прокряхтел Всеслав, забираясь следом как впрочем и бешеные скачки, которые ожидают нас в ближайший день. Любава фыркнула, выражая полное согласие. Глава 16. Час испытания. Вот и настал час испытания. О! «Как я устал от ожидания!» Дельфийская рукопись Путь обратно почему-то всегда складывается легче. Друзья спокойно ехали, теплый весенний денек располагал к беседе. Дрочеслав и Всеслав обсуждали удивительное приключение, которое они только что пережили. Оценивая свои чувства, они пришли к выводу, что удивительное действие мертвой воды слегка ослабло. Яркие ощущения поблекли, а Дрочеслов уже не так ясно улавливал смысл в птичьих трелях. Оставалось только надеяться, что в нужное время, освоенное таким хитрым путем искусства, не подведет. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» — промолвил Всеслав, расчувствовавшись. «За эту поездку ты стал мне, как брат. Мы с самого начала подружились, но теперь я по гроб жизни буду называть тебя братом. Ты не пожадничал, заплатил за меня». И теперь я смогу закончить обучение, пройти это проклятое испытание и вернуться домой, к любимой. Не думаю, что мой собственный брат сделал бы для меня то же самое. «Ты никогда не говорил, что у тебя есть родной брат?» — удивился Дрочеслав. «Он мне только по отцу родной, а матери у нас разные» печально сказал Всеслав. «Мой отец тоже своего рода воин. Вот он и прижил его во время одного из походов. Не знаю, что там у них вышло, то ли он на два дома жил, то ли та женщина умерла, то ли еще что, но однажды, когда я еще мальчишкой был, он явился к матери с младенцем на руках и велел растить как своего». Матери это, конечно, не понравилось, но, как у нас говорят, чужих детей не бывает. Вот и рос он дальше с нами. — А как зовут? — спросил Горячеслав, сам не зная зачем. На самом деле ему хотелось поскорее свернуть неудобную тему. — Святополк, — ответил Всеслав. Но мать всегда называла его гореслав, так ей было... Горько поначалу от отцовской измены. Имя прижилось, и теперь мы все так его и зовем. Сам понимаешь, обстановка у меня дома не самая веселая, а я и поэтому туда не спешу. Ну и пошутить гораздо, потому что нагрустился уже, хватит. Но пора возвращаться. Любовь к забаве превыше всего». — Очень жаль, — искренне сказал Дорочеслав, — а у вас с братом как? Есть понимание? — В детстве всякое бывало, дети же, бывало и дрались, а сейчас а я его люблю по-своему, брат все-таки, а вот он меня, кажется, недолюбливает, как будто даже завидует, что и отец, и мать родные у меня есть а у него только отец, да и тот холодный что, рыба в проруби. Время и знаки внимания, пробормотал Драчеслав. Что, что? переспросил Всеслав. Один мудрый человек сказал мне, как добиться чьей-то любви. Для этого нужно время и знаки внимания. Если будешь добрый и внимателен к брату, Пройдет время, и он потеплеет к тебе. Каждому не хватает любви, а таким, как он, наполовину сиротам особенно, сказал Драчеслав, имея в виду и себя. Дело говорит твой мудрый человек, сказал Всеслав. Далее ехали молча, задумавшись каждый о своем. Оказалось, что друзей не было в Байкальске две недели. Это их удивило, потому что поездка ощущалась как более короткая. Товарищи поспрашивали их, где они были, но не настойчиво. Кто-то удовлетворился наспех со стряпанной историей о том, что они отвозили послание тысяцкого радислава в Квосоварск. Кое-кто явно догадался, куда они ездили прямо перед испытанием, но вызнавать не стал. Не принято это было. Радислав, когда у него появилась возможность, лично поздравил друзей с благополучным возвращением. Они объяснились иносказательно и подтвердили, что все прошло успешно. Радислав искренне порадовался за товарищей. Только мне немного грустно, что я будто бы прошел по легкому пути, признался Драчеслав. Все-таки это уловка, а хочется идти по жизни прямой дорогой. Ой, так не бывает, дорогой друг, вздохнул тысяцкий. А летописи пишут под диктовку победителей. А как они победили, это уже незначительные мелочи. Проигравшие уже ничего никому не расскажут. Цель оправдывает средства. Вот один из главных законов истории. Если тебе будет легче, то я сам в свое время прошел по тому же пути. То есть ты знаешь Мстислава? С улыбкой спросил Драчеслав. И Кузьму, улыбнулся в ответ Радислав, как он поживает, старый котяра, все такой же упитанный. Да, выглядит так, будто запас к зиме, хотя на дворе уже весна, пошутил Драчеслав, а друзья еще немного поперекидывались шутками, пока Радислав вдруг не посерьезнел. Лето уже на носу, а вместе с ним час испытания, сказал Тысяцкий, и у меня для вас не самые веселые новости, друзья. Князь изъявил желание принять личное участие в этом деле. Дрочеслав вопросительно поглядел на все слава, а потом перевел взгляд на Радислава, ожидая пояснений. «Нрав нашего князя вам известен», — начал Тысяцкий. «Как же, помним», — мрачно хмыкнул Всеслав, «когда я просидел здесь первый год, Святославом овладела та же Блаш. Обычно испытания проводят те, кто учил новобранцев весь год. Десятники, сотники и волхвы». И, по сути, испытание мало чем отличается от того, чему учились, покажили в Байкальске. Поэтому так важно овладеть искусством предков. Волхв обязательно попросит показать, чему научился, а вот с князем все по-другому. Святослав назначает испытание по своему усмотрению, продолжил Радислав и у них непредсказуемая сложность. Кому-то достаточно отбить земной поклон перону, кого-то спрашивает, как зовут князя Святослава, кому-то загадывает загадки, а кого-то вызывает на бой. И исход такого испытания зависит от переменчивого настроения князя, «Кисло», — сказал Всеслав. «Да», — кивнул Радислав, — «коли проиграешь ему, он заявит, что испытание не пройдено». «А коли поднимешь на него руку, тоже вылетишь за оскорбление его величества». «Некоторых он отправил домой без права возвращения в Байкальск, просто по своей прихоти». «И как быть?» «Опешил Дрочеслав, «А высока вероятность, что князь передумает и решит не участвовать в испытаниях», сказал Радислав. «Даже если явится, это не значит, что он вызовет на бой кого-то из вас. На это столь многое влияет, что это вопрос скорее божьего промысла, а не воли человека. Как решит Перун, так и будет». «При мне князь прогнал из Байкальска человек пять», — сказал Всеслав. «А мне еще повезло. Он мне наказал славянский зажим яйцами показать. А во мне так тогда и не пробудилась память предков. Я надеялся, что проявится на испытании, как иногда бывает, но, увы. Так что я отправился на новый круг обучения». Считай, легко отделался. Да уж, обнадежил, протянул Драчеслав. Все-таки неприятно слышать о чужих неудачах. Невольно на себя примеряешь. Ну, успеха вам, сказал Радислав. Пора мне идти. Рад, что вы снова здесь. При случае попробую отговорить князя от участия. Хотя, насколько я его знаю, это его только еще больше подзадорит. Оставшееся до испытания время пролетело незаметно. Успехи на занятиях с волхвом Стаумом не заставили себя ждать, и кудесник даже несколько раз похвалил Дречислава, поставил его другим в пример». Радости от этого юноша не испытал, потому что исход предстоящего важного события был туманен как никогда. На остальных занятиях тоже все получалось неплохо, даже строптивая любава приноровилась к упражнениям конного боя. К концу учебного года даже занудный будимир немного взбодрился, и его стало не так скучно слушать. Вот только Дрочеслава ничего не радовала, и с каждым днем тревога возрастала все сильнее. Первый день лета, на который и назначили испытания новобранцев, выдался на удивление солнечным и безоблачным. Юные воины переживали. Тень беспокойства скользила по их лицам. Они выстроились в несколько широких рядов с восходом солнца, ожидая, когда звук трубы оповестит о начале важного события. Труба прозвучала. Князь не явился, и все вздохнули с облегчением. Юные воины показывали, чему научились, один за другим, в порядке построения. Проверяющие, среди которых был Тысяцкий Радислав, сотники и десятники, а также волк в Стаум, исполняли свои обязанности без строгости и каких-либо придирок юношам предлагал